Глава 4. Кастинг для участников реалити-шоу «Царская дочь» объявили 8 марта, в Международный женский день. Новость мгновенно разошлась по мировым выпускам новостей, докатилась даже до сверхзакрытой коммунистической Швейцарии, конечно, в искаженном виде. Швейцарские газеты издевались над унизительным сватовством российской принцессы. который выставили на аукцион словно ярмарочную корову. Но старания дикторов, поливающих грязью Оливию, привели к обратному эффекту. Молодые швейцарцы массово пытались бежать за границу, чтобы поучаствовать в небывалом конкурсе, сулящем сказочные перспективы. Впрочем, если горячих швейцарских парней перехватывала пограничная служба, то всех остальных желающих останавливать было некому. Под грузом видеоанкет почтовый сервер Зимнего дворца рухнул на следующее же утро, 9 марта. Электронные заявки присылались со всей России, из всех стран мира. Сильвио пришлось в экстренном порядке нанять несколько сотен программистов-фрилансеров для налаживания технической стороны кастинга. После того, как сервер объединенными силами атлантов-сисадминов подняли, Выявилась новая проблема – по какому принципу отсеивать неподходящих кандидатов? Решено было созвать творческую группу из двух сотен психологов. Собрание отсеивателей устроили в фельдмаршалском зале зимнего через неделю после объявления конкурса. За бескрайним дубовым столом в форме буквы «П» председательствовал взмыленный Сильвио. Пухлые купидончики на его галстуке смотрелись несуразно на фоне старинных батальных полотен. Но новая мирная Россия XXI века вела сражения только на любовном фронте. Рядом с оберкамергером и продюсерами всемогущего скучала цесаревна, лениво перебирая игры в перст разумники. Оливия нарочно не стала активировать тактильную голограмму из перстня, чтобы окружающие не разглядели, чем она там занимается, и возилась с крошечным вспомогательным экранчиком, похожим на драгоценный камень изумруд. Поскольку встреча была неформальной, то и одежда Оливии ничем не напоминала наряд принцессы. Неизменные джинсы, синие кроссовки с белыми шнурками, простая белая футболка. Совсем немного макияжа, гладкий хвостик. На голове вместо тиары кепка с гербом Российской империи. Такие продавались в сувенирных киосках близ Дворцовой площади. В углу фельдмаршалского зала на стуле валялась голубая дутая куртка. Был выходной день, и после собрания цесаревна собиралась съездить в царское село, навестить своего белого пегаса. Сидеть верхом Оливия научилась раньше, чем читать и писать. На содержание коня уходила почти вся зарплата оператора колл-центра. Но без Пегаса принцесса не представляла своей жизни. Да, по дороге нужно заскочить на работу и отпроситься на время проведения конкурса. Будет не непросто взять полугодовой отпуск, пусть даже и за свой счет. Суровый начальник колл-центра... может просто-напросто отказаться принять Оливию обратно, скажет что-нибудь вроде «нам такие работницы не нужны» и «привет», и «папа не поможет». Выражение лица цесаревны было довольно кислым. Ей почти сразу разонравилась дурацкая идея с реалити-шоу, и она бы охотно от нее отказалась, если бы не два обстоятельства. Максу все-таки нужно было доказать, что все мужчины мира умрут за нее. А главное, папа всегда учил, что слово Романовых прочнее карбона, из которого делают гоночные модели руссабалтов. «И я надеюсь, что ваш опыт и ваши профессиональные навыки помогут вам в этом почетном задании», распинался перед психологами Сильвио. Также обращаю ваше внимание, что человек, которого вы выберете после восшествия ее императорского высочества Оливии на престол, будет принимать непосредственное участие в управлении вашей же родной страной. Поэтому давайте обойдемся без клинических идиотов и подающих надежды Наполеонов. Обер Камергер перевел дух. А сейчас переходим к главной теме нашего собрания. Итак, какие же парни привлекают ее императорское высочество? «Какими качествами должен обладать избранник нашей будущей императрицы? Ваше высочество! Каков он, ваш идеал, мужчины?» Оливия оторвалась от увлекательного перстня разумника и обвела взглядом своих вассалов, вооруженных ноутбуками с эмблемой в виде золотой рыбки в короне. Продукция отечественной марки «Владычица морская» была невероятно популярна в Российской империи. Несмотря на высокие цены и никак не связанное с информационными технологиями название. Компания работала под девизом «Больше чем три, намного больше». И внизу мелким шрифтом «Наши компьютеры исполнят неограниченное количество ваших желаний». И еще ниже совсем крошечными буковками. «Желаний, совместимых с возможностями компьютера». Сейчас Оливия желала, чтобы владельцы этих компьютеров исчезли с ее глаз, словно по мановению волшебной палочки. Но, к большому сожалению, владычица морская анонсировала выпуск палочки-выручалочки лишь к середине следующего года, а потому цесаревне пришлось отвечать на интимные вопросы. «Проклятие! А ведь это только начало!» «Мой избранник...» должен обладать качествами, необходимыми для хорошего мужа, хорошего отца и хорошего монарха», с достоинством сказала Оливия, почти физически ощущая, как ее анализируют две сотни пар внимательных глаз. «Нет, она не позволит им влезть к себе в душу», отделается общими словами. «Мой избранник – это верный, добрый, трудолюбивый человек. Умный, конечно». «Пожалуй, не более, чем на пять лет старше меня. То есть ему должно быть до тридцати». Сильвио взъерошил свои светлые кудряшки. «А что насчет внешности, ваше высочество?» «Ах, внешность совершенно не важна», — махнула рукой цесаревна. «Не дождетесь. Ха! Неужели цвет волос, глаз или, скажем, рост не имеют никакого значения?» Принялся допытываться. Бородатый психолог в вязаной жилетке. «Абсолютно!» – пожала плечами Оливия. И решила на этом свое участие в собрании считать законченным. «Я, пожалуй, пойду. Благодарю вас!» Она поднялась и направилась к выходу, прихватив по дороге куртку. Психологи дружно встали. Этикет никто не отменял. В дверях Оливия обернулась. «Хотя, знаете, господа...» Есть у меня одно требование к будущему избраннику. Психологи все одновременно насторожились, как охотничьи собаки, почуявшие зайца. Он ни в коем случае... Слышите? Ни в коем случае не должен быть похож на модель. Мне нужен человек, которого никогда... Слышите? Никогда не выбрали бы для съемок в рекламе. Особенно... «Автомобильной». Уже выйдя из зала, Оливия услышала отчаянный возглас Бородатого. «Хотите поговорить об этом?»